Артем Каменистый Альфа 0 Книга 7 Забытые тени Глава 1 На пути к лабиринту Больничное дело в Равии значительно отличается от земного. Начать с того, что у больниц, как таковых, здесь нет И если пациентов нельзя держать дома их размещают, где попало и как попало Зачастую в совершенно неподходящих для этого местах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 «Очень удобно, если требуется подавить волю пленников или затруднить побег. Не очень-то побегаешь, когда на ногах кужа до кости. Помочь Камаю я ничем не мог, так что, по сути, просто его охранял. Бестолковое поведение. Сильно сомневаюсь, что рухвата его люди попытаются в такой ситуации что-либо предпринять. Да и что им даст смерть и дзума ничтожного рода? Выгода не просматривается, зато просматриваются немалые риски». Однако сознание отказывалось принимать аргументы логики.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 Некоторые умели далеко заглядывать вперед. Семья наша не богата, и такое решение много о чем должно тебе говорить. Да я и без пояснений понимаю, что ты талантливая. Это ведь очевидно. Но поверь, с рухватом даже тебе ловить нечего. Я знаю твои возможности, и я видел его в деле. Нам очень повезет, если за полгода доберемся до уровня, на котором вдвоем сможем против такого бойца хотя бы пять минут продержаться. И это при условии, что за эти месяцы сольем на себя тонну трофеев. Я бы справилась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 Да и буквально же не сказано, что ты некрохимера убил. Сказано про какое-то ядро. Кими, насколько можно повторять, это была некрохимера. Успокоить ее было непросто. Она угомонилась только после того, как я расковырял ее тушу и добрался до этого самого ядра. Похоже, это не просто уязвимость, это как бы основа твари. То, что дает ей подобие жизни. Повреди ее и все, это победа. Может она как-то сохранилась под городом со старых времен?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 «Возможно, урона уничтоженной некрохимера слишком небольшой, и моих параметров хватило, чтобы выстоять». «Если так, нам надо поднимать их еще выше», — мрачно заявил Акими. «Вот-вот, я тебе о том же говорю». «Я все помню, можешь не напоминать. Я не потому сказала». «Вот смотри, эта химера была ничтожной. А что, если мы наткнемся на сильную? С нашим везением раз одну встретили, значит, еще повстречаем». «Душу потерять — это очень страшно. Страшнее не придумаешь».